Глава 18. Красные ворота, у которых располагалось представительство гильдии авантюристов Дель Винтера, оказалось довольно далеко от гостиницы. Добирались до места мы около часа, передвигаясь пешком по петляющим улицам высокого города. Вскоре Димонеса, указывающая дорогу, сказала поворачивать, и мы двинулись по улочкам вниз под уклон. По мере того, как спускались вниз и приближались к границе высокого и грязного районов, Разница в кварталах верхней и нижней части города как-то затерялась. Мы сейчас еще шли по высокому городу, но эта часть его явно не была полностью благополучной. Улицы пустынны, многие дома по виду не заселены. Мертвый город рядом потому что... Какой город? Мертвый. Дель Винтер опоясывает гору. И раньше его со всех сторон защищали три форпоста парящих башен. Это сейчас в одной из них Академия Ледяного Пламени, а раньше, до того, как здесь воцарилась тужа, это были защитные сооружения местных. Местных людей? То есть на осколках живут не только пришлые тирани и люди с Валеранта, но и... Нет, людей на момент возникновения осколков в этом мире больше не было. Из местных остались только демоны стужи. Это мертвый мир. Мертвый город... В мертвом мире. Сюда вновь пришли живые, но часть города с той стороны, где раньше находилась третья парящая башня, пустует. Там сейчас обитает нечисть. Прямо свободно обитает? Нет, по подвалам прячется. Авантюристы как раз в мертвый город на свободную охоту часто выходят. Я вспомнил, как впервые увидел с холмов пустоши Дель Винтер. Вспомнил, как удивился двум башням, одной склоненной под углом больше, чем пизанская, и второй, парящей в воздухе. Сейчас объяснение Доминики додумал логически. Получается, три парящих башни находятся на равноудаленном расстоянии вокруг горы, окружая город, и третью башню с того места я видеть просто не мог. И не увидишь. Нет ее больше. Разрушена. Взлетела в небо, и там развалилась. Прям высоко взлетела? Я серьезно говорю. Ты хочешь сказать, что видела, как взлетает в воздух парящая башня? Мы сейчас как раз шли по улочке, с которой было видно наклонившуюся башню. Махина приличная, как свечка-многоэтажка. Представить, как такая башня взлетает в воздух, у меня получилось плохо. «Эпически зрелищно было», — хмыкнула Димонесса. Продолжая рассматривать далекую башню, я увидел огненное сияние на верхних этажах. «Да, башня уже не парит в воздухе, но место силы там есть, так что наверху сидит боевая группа огненного круга». «Эту башню тоже ты почти уронила?» «Тоже я». «Да ладно». «Ну, со мной еще дедушка был, он руку приложил». Похоже, я о тебе много не знаю. М да, что-то разоткровенничалось. Потом подробнее расскажу, как дело было. Давай уже за патентом зайдем. Пока разговаривал с Димонессой, мы пришли к Красным воротам. Здесь граница Нижнего, Грязного города и Внутреннего, Высокого не была такой четкой, как у Синих ворот, через которые мы проходили границу районов вчера. Правда, и здесь на растяжке висела реклама банка прибытия. Если у синих ворот, где мы были вчера, местом притяжения была торговая площадь в грязном городе, то здесь центром интереса являлись многочисленные конторы и представительства. Формально расположенные с нашей сейчас стороны в высоком городе, куда можно было пройти из нижних районов через распахнутые ворота, но два выхода с площади через один из которых мы беспрепятственно только что прошли, охраняли несколько усиленных патрулей, не пропуская дальше наверх жителей грязного города, коих, судя по одежде, на площади находилось немало. Пройдя через неплотную толпу, мы дошли до конец до нужного нам представительства. Приемное помещение Гельдии меня удивило. Еще заходя по обшарпанному крыльцу, я ожидал... Не знаю, чего точно ожидал, но точно не просторное и светлое помещение, похожее на приемную хорошей частной клиники. Здесь оказалась даже небольшая очередь. Сидя в удобных креслах, приём ожидали два человека, заросшие бородами до самых глаз, весьма похожих друг на друга общей неопрятностью. Выглядели они ничуть не лучше стражников грязного города. И это авантюристы? Это не авантюристы, красавчик. Так, наемное отребье. Денег на вступительный взнос в гильдию у них нет, они пришли оставить заявки. Некоторые отряды набирают таких контракторов для разовых акций, ну, например, когда массовка нужна. Двое неопрятных бородачей перед нами терпеливо ожидали, пока отряд из трех человек решает вопросы с администратором. Вот эта троица уже выглядела вполне внушающе. Очень похожа на ту пятерку охотников, с одним из которых Гарретом, я общался позавчера вечером. Только авантюристы, которых я видел в таверне, носили черные цвета, а облачения этой троицы были в серо-коричневой гамме. Но самое интересное в холле представительства гильдии выглядела женщина-администратор. Возрастом около сорока, но еще весьма миловидная. Она была не в деловом костюме, как сотрудницы в офисе РТК, а в стандартной, как я уже понял, экипировке авантюристов. Высокие сапоги, кожаные обтягивающие штаны, куртка с воротником-стойкой и с эмблемой гильдии. Эмблемой, точь-в-точь -точь повторяющей форму амулетов защиты от холода, которые использовали мы с Мариной. Эльфийской формы щит с одинокой горой, за которым скрещены два хищно-искривленных меча с длинными рукоятями. Только на эмблеме, вышитой на куртке администратора, живое магическое пламя не плясало. «Да, это эмблема гильдии авантюристов Дель Винтера, подсказала мне демоническая красотка. «Сестры-фиалки были членами гильдии авантюристов?» «Да». «А ты?» Сначала я думал, что Доминика не ответит, но ошибся. После долгой паузы она все же заговорила. И я. Они были в одном из отрядов моей вольной роты. В голосе Димонессы прозвучала такая горечь, так что дальнейшие вопросы я задавать не стал. Еще не время, полагаю. Пока троица авантюристов общалась на незнакомом языке с администратором, я сравнивал их экипировку. Комплекты были заметно похожи, словно из одной мастерской по одному заказу, только одежда и экипировка троицы явно рабочая. Я видел следы починки, дополнительные металлические вставки и усиления, нашитые карманы, функциональные ремни и перевязи портупей. Женщина-администратор же была одета именно что по стандартной форме. Чистенькие, с иголочки вещи – Весьма привлекательно сидевшие на ладной фигуре. С авантюристов администратор разбиралась уже больше десяти минут. Разговор периодически проходил на повышенных тонах. «Красотка, что там происходит?» – не вытерпел я. «Им, по их мнению, не доплатили». «И?» «Они ругаются». «Закончится, когда им доплатят?» «Нет, закончится, когда они устанут ругаться». «Контракт закрыт магистратом, дальше только в суд оспаривать». «Они это знают?» «Конечно». «Так в чем же тогда проблема?» «Ну поругаться-то надо. Жди, красавчик, не нервничай. Здесь такое в порядке вещей, покричат и перестанут». Как раз в этот момент ругань авантюристов с администратором наконец закончилась, и возмущенная троица, покричав и помахав руками напоследок, удалилась. С первым оборванцем в очереди все случилось быстро. Администратор задала ему десяток вопросов, потом откатала руку на светящемся планшете, собирая биометрию, и после вручила небольшой кругляш. Со вторым процедура сейчас повторялась. А это что? Амулет. Через него их вызывают. Как по телефону, что ли? Нет, кругляш можно активировать, как твой амулет от холода, только прислонить на запястье. Если он начинает светиться и становится теплым, это значит, что есть запрос, его можно подтвердить и прийти сюда, наниматься кому-то в отряд. А, не как телефон, а как пейджер». «А что такое пейджер?» Ха, «Рабинович, ты знаешь. А что такое пейджер нет?» В этот момент второй оборванец от стойки отошел и подошла наша очередь. «Добрый день» кивнул администратор, сходу заговорив на русском. «Вы... Максим Царев». После этого женщина с интересом на меня посмотрела. «А, «Да, меня предупредили, что вы зайдете. Вам поступили рекомендации, так что препятствий вашему присоединению к гильдии нет. Взнос будете платить сейчас или оформим отложенный платеж?» «А подскажите величину взноса и скажите еще...» «Изменяется ли сумма из-за отложенного платежа?» «Вы собираетесь регистрироваться как контрактор-одиночка или как глава отряда?» «Как глава отряда», — вспомнил я слова Эйтер о том, что мне нужно будет набрать отряд. «В таком случае взнос составляет 100 золотых винтарских флорентов за патент первого ранга. Сумма платежа не меняется». А в рублях это сколько будет?» 350 тысяч рублей. Несмотря на удивление, у меня получилось сохранить бесстрастное выражение лица. Да, недешево как-то выходит. А патенты каких рангов бывают и чем они отличаются? Тонкие черные нарисованные брови, контрастирующие с соломенной желтизной стянутый хвост волос, прыгнули вверх. После моего вопроса администратор на меня посмотрела в смешанных чувствах. «Вы не... вы не подготовлены информационно?» «Нет. Ну, так получилось». Хм, «Ясно. Давайте ваш ID. Я пока подготовлю все необходимые документы. Вот, возьмите пока брошюру, почитайте». Протянула мне небольшую стопку плотных и грубых листов женщина. «Вам на русском же удобнее?» «Да, и, простите, меня зовут Светлана». «Светлана, дайте две, пожалуйста». «Пожалуйста», — протянула Светлана вторую стопку листов. Переглянувшись с Мариной, мы отошли в угол и, присев на диван, начали ознакомление с потертыми брошюрами. Текста было много, но я скользил глазами, выискивая лишь отдельные, кажущиеся мне важными тезисы из заголовки. История. После заключения мирного пакта и образования союза коллегия магов выступила с предложением о необходимости создания гильдии нейтральных и аполитичных вольных охотников для свободной охоты на нечисть и демонов. После этого объединенной комиссией всех подписантов мирного пакта в сотрудничестве Королевства Винтарии, Альянса Цветов, Зерна и Стали, а также Конклава Коллегии Магов была создана военно-торговая компания воинов-путешественников и защитников цивилизации живых, исследователей стран, островов и неизвестных мест, или Гильдия Авантюристов. Гильдия авантюристов, далее гильдия, ныне действует по всей территории Валеранта и осколков миров на стыке реальностей. Гильдия – коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой, зачисткой и поиском, а также услуги по сбору разведывательной информации на землях, граничащих с территориями нечисти и демонов. Заказы принимаются гильдией как от государственных органов – так и от частных лиц. Миссия Основная миссия гильдии – централизованное получение и обработка запросов и заданий от государственной власти, аффилированных представительств Союза цивилизации живых и частных лиц, оформление контрактов и распределение их среди авантюристов, исключая в этом вопросе индивидуальную деятельность отрядов и вольных род. Гильдия проверяет законность каждого запроса, классифицируя их по статусу срочности, сложности и оценке вознаграждения. В региональных отделениях гильдии любой воин-путешественник может получить информацию о всех доступных заданиях в регионе. Работа, которая может поставить под угрозу общественную безопасность или нарушить законы Вентарии и Альянса, отклоняются гильдией. Красотка. Ась классифицируя каждый по сложности оценки вознаграждения. Да-да, ты вычленил мне котку, красавчик. И забирай себе процент, как я понимаю. Ну, скорее забирай себе гонорар и накидывай небольшую кость исполнителям. Даже так? Поэтому информацию о том, что каждый контракт и оплата идет через гильдию, близко не принимай. Но тут написано... На заборе тоже разное написано, а за ним дрова лежат. Не отвечая, я вернулся к тексту брошюры. Структура. В каждом регионе союза цивилизации живых есть представительство гильдии с главой, мастером гильдии, выдвигаемым на должность либо сходом авантюристов местного отделения, либо назначаемого из штаб-квартиры гильдии. Штаб-квартира гильдии находится в союзном вольном городе Альба. Каждое отделение гильдии обладает широкой автономией, каждая рота и отряд широкой свободой действий. Но во время объявления красной тревоги, кризиса угрожающему поселениям цивилизации живых, Глава местного самоуправления или военный комендант города Форпоста может вызвать всех зарегистрированных авантюристов для поддержки регулярных войск в борьбе с нечистью. Также от городских магистратов или самоуправления территорий наличествует квота заданий, которую находящимся в регионе авантюристам необходимо выполнять на постоянной основе, в порядке живой очереди и согласно распределению мастером гильдии. Дальше уже начиналась информация о конкретных процедур и процессах, ее можно изучить потом. Поэтому, пролистав несколько страниц общеполитической информации, я добрался до важных сейчас деталей. Вступление в гильдию. Стезя воина-путешественника подразумевает достаточную самостоятельность и свободу действий. Но при этом в гильдии выстроена цельная административная структура с определенными стандартами и правилами, которых обязаны придерживаться все без исключения члены гильдии. В каждом отделении гильдии любой авантюрист или кандидат может совершить вступительные платежи, получить направление для приобретения комплектов артефакторной экипировки, а также получить различные услуги со значительной скидкой отложенным платежом или оформив кредит. В каждом отделении гильдии авантюристы могут рассчитывать на хорошие цены при сбытии трофеев и безусловный мгновенный выкуп. Прочитав про ранги, я понял, что перелистывая брошюру по диагонали, я что-то пропустил. А, ну да, листы слиплись. Разделив две заляпанные жирными пальцами страницы, увидел информацию про ранги. В гильдии введена базовая ранговая система, как индивидуальная для воинов-путешественников, так и патентная для отрядов, согласно которой распределяются доступные контракты. Все ранги, кроме статуса «контрактор», присваиваются после сдачи контрольных тестов и экзаменов, тем самым не допуская непроверенных временем или навыками воинов-путешественников к заданиям, что могут подставить под угрозу не только жизнь самих авантюристов, но и безопасность окружающих. Свидетельством ранга является артефакторный амулет, настроенный на ауру каждого воина-путешественника. Артефакторные амулеты делятся на Медный – контрактор Бронзовый – первый базовый ранг Железный – второй базовый ранг Стальной – третий базовый ранг серебряный четвертый базовый ранг. Ранги до четвертого базового уровня можно получить и подтвердить в любом отделении гильдии, а начиная с пятого золотого ранга получение и подтверждение проходит только в штаб-квартире гильдии. Я вспомнил выданные неопрятным одиночкам круглиши, медные. Ну да, оборванцы получили статус контракторов, которых могут привлекать отряды для усиления. Я достал из кармана свой амулет, доставшийся от погибших Сильван. Серебряный. Четвертый ранг, значит, был у погибших. Красотка, ты здесь? Где ж не еще быть? У тебя ранг какой был? Некоторое время Доминика молчала. Видимо, раздумывала, нужна ли мне эта информация. «У меня девятый ранг владения по классификации королевского круга магов. В гильдии авантюристов кроме меня просто нет и не может быть воинов и магов такого уровня». «Вау!» «Да, я такая. Так что запускать в небо парящие башни по выходным для меня было обыденным развлечением. Ты не отвлекайся лучше. Дальше читай». Сдержав ответную колкость, я вернулся к тексту. «Патенты отрядов. Патенты отрядов дают право действовать отрядом воинов-путешественников и брать задания во всех представительствах гильдии. Бронзовый базовый патент на отряд из двух воинов-путешественников. Железный базовый патент на отряд из трех воинов-путешественников, стальной базовый патент на отряд из четырех воинов-путешественников. Серебряный Базовый патент на отряд из пяти воинов-путешественников. Патенты до пятого базового уровня можно получить и подтвердить в любом отделении гильдии. Начиная с шестого, базового, золотого патента, получение и подтверждения проходит только в штаб-квартире гильдии. Эй, красотка! Ась! То есть, чтобы создать отряд в шесть человек, мне нужно ехать куда-то? никуда куда-то, а в вольный город Альбы. И не ехать, а отправляться туда порталом, пересекая границу миров. Все настолько сложно? Все очень просто. Ты видел, как в этой брошюре называют авантюристов чистого поля? А авантюристов чего? Чистого поля. А есть еще грязное поле. Ой, не ерничай, я сейчас серьезно. Воины-путешественники? Да. Авантюристов чистого поля называют воинами-путешественниками, и каждый такой воин это серьезная боевая единица, потому что любой воин-путешественник может использовать артефакторные предметы, не забывая, что это не каждому дано, и перед получением первого базового ранга проходит экзамен на способность. Без этого авантюристом не стать. Но ведь шесть человек это же мало. Зачем куда-то ехать, тем более порталом? И да. У меня тоже будет экзамен? Нет, за тебя же поручила Сейтер. А как она узнала, что я... А, ну да. Действительно глупый вопрос. Я же подходил к городу с активированным амулетом защиты от холода, так что моя, как и Марина, способность взаимодействовать с артефакторными предметами уже подтверждена действием. Красавчик. Что? Ты такой умный и такой сладкий. Я говорила уже, что в тебя влюбилась. Почувствовав волну жара в животе, я встряхнулся и с трудом удержался от ответной колкости. Собрался было вернуться к тексту, но тут вспомнил, что на мой вопрос красотка так и не ответила. — Ты не только умный и красивый, у тебя еще и память хорошая, — чарующим голосом проворковала Димонесса. — Не ерничай, — вернул я ей тон и усталую интонацию. Помнишь горную стражу? Mm. Полусотню тяжелой пехоты, которую ты видел вчера на Синих воротах. А, да, помню, конечно. Один воин-путешественник, обладающий умением и экипировкой четвертого или пятого, не говоря уже о шестом ранге, такую полусотню в чистом поле может раз на раз разобрать в одиночку. Если у бойцов пехоты не будет в достаточном количестве сильных защитных артефактов, и магической поддержки. Да ладно? Именно так. Кроме того, каждый воин-путешественник может набрать контракторов, а также нанимать иных специалистов. Теоретически любое количество. Именно поэтому воин-путешественник, считай, как рыцарь в вашем тиранском средневековье, которого толпа челяди сопровождала. Теоретически любое количество уточнил я заинтересовавшую меня оговорку. Теоретически, если с контрактами можно мутить и не отдавать педикам из гильдии грабительских процент, на это еще закрывают глаза, то наем контракторов – вопрос государственной безопасности. В этом случае заливак наказывают очень строго, и весь дополнительный наем всегда проходит официально через гильдию, Так что если ты наберешь 100 человек, например, к тебе сразу возникнут вопросы, для чего они тебе нужны. Потому что если ты к контракторам добавишь еще пару десятков разных специалистов, то с такой армией можно небольшие города брать. Хм, интересно. А что будет, если набирать не через гильдию? Тогда тебя выгонят из гильдии и, скорее всего, даже завалят превентивно. В этом мире без высокого позволения союза никто сильные отряды не собирает. Доминика хмыкнула, явно давая понять, что лукавит, и добавила, «Ну, а если собирает, значит, собирает на осколках, делает это или против короны, или против альянса, и это отряды того, кого надо отряды». «Ясно». Демоническая красотка еще раз многозначительно хмыкнула. А я вернулся к изучению текста. Типы контрактов. Контракты магистратов. Обязательная работа по контрактам непосредственно предоставляется отрядам региональными представительствами гильдии в порядке обязательной живой очереди. Частные контракты. Свободная работа на частных лиц с обязательной регистрацией контракта в отделении гильдии. Свободный поиск. Воинам-путешественникам следует докладывать в гильдию о найденных нетронутых руинах древних, стихийных местах силы и обнаруженных артефактных источниках. После регистрации обнаруженных мест, обнаружившему их отряду, предоставляется первоочередная возможность изучения. При подтвержденном нахождении в местах артефакторного поиска, без предварительной регистрации и или оповещение, воины-путешественники теряют патронаж гильдии, не имея права использовать право сословного суда равных. Хм, что это за суд равных, интересно? Впрочем, ответ нашелся практически сразу. Воины-путешественники гильдии стоят над законом государств, и как защитники цивилизации живых имеют право не привлекаться к ответу перед Королевским судом Вентари, Лансраада Альянса и Трибунала Инквизиции, будучи подсудными только сословному суду». Пролистав стопку листов до конца, я столкнулся взглядом с Мариной. Она, судя по взгляду, тоже полностью знакомиться с брошюрой не стала. Я поднялся и подошел к Светлане. «Ознакомились», — подняла она взгляд, отвлекаясь от заполнения документов. «Да». «Подскажите, каковы количество и периодичность распределения обязательных контрактов?» а чего ты у меня не спросил?» – удивилась Димонеса. «Потому что я боюсь разучиться, с живыми людьми общаться». «Ну да, тоже верно». Светлана, между тем, уже говорила, отвечая. «Количество и периодичность зависят от территории. Здесь, в Дальвинторе, обязательных контрактов от магистрата практически нет». Те, которые есть, разбираются довольно быстро. Обязательная очередь у нас отсутствует. А почему так? Дель Винтер важный форпост на осколках. Вокруг нас полно нечисти, но при этом в городе достаточное количество королевской гвардии и магов. Это не область, например, в болотах, где для борьбы с нечистью на сотни километров округи один только шериф с полусотни рейнджеров, до представительства гильдии. Так что у нас здесь контрактов для авантюристов совсем немного за них идет настоящая конкуренция ясно спасибо вы приняли решение да я наверное пока отложу регистрацию мне нужно проконсультироваться по М -м -м, немного замелась светлана периодически поглядывая на экран своего еще диковиного для меня магического компьютера что-то не так? Дело в том, что у меня есть информация. Администратор снова всмотрелась в экран монитора и заговорила уверенно. У вас предоплачен серебряный патент на создание отряда из пяти воинов-путешественников, также готов комплект документов для подписания договора сотрудничества между вами, как командиром отряда, и Мариной и Марганой, которая Заявлена как практикантка для получения статуса кандидата Акалита Академии магов ледяного пламени. «Вау!» – не сдержал я удивленного восклицания. Марина промолчала, но, судя по ее виду, удивлена была не меньше. Новость о статусе практикантки для получения статуса кандидата Акалита ее заметно озадачила. «Кроме того...» продолжила Светлана деловым тоном. «У вас предоплаченными числятся вступительная лекция по землям и тварям, город Дель Винтер окружающим, начальный курс подготовки из пяти лекций, а также двенадцать практических занятий, начиная от первого и заканчивая пятым уровнем сложности». «Вау!» – еще раз беззвучно произнес я. «Спрашивать, сколько это все стоит, я даже не стал». «А в чем разница между первым и пятым уровнем сложности?» поинтересовалась Марина. «Первый уровень сложности — это тренировка с духами усмиренных демонов, которые, по сути, являются обретшими плоть иллюзиями. Они, кроме незначительных болевых ощущений, не могут нанести серьезный урон». «А на пятом уровне?» поинтересовался я после того, как мы переглянулись с Мариной. Начиная с третьего уровня подготовки, практические занятия происходят с противниками из числа нечисти. В нашем филиале есть полигон, и некоторое количество материала для тренировки всегда в наличии. Простите, количество... материала? Да. Доставка пленников из нечисти в отделение гильдии для тренировки отрядов и отработки новых тактик является одним из основных контрактов для авантюристов Дель Винтери. А полигон далеко? Прямо здесь. У нас большое подземелье, пояснила Светлана под наши вопросительные взгляды. Если вы готовы, давайте тогда закончим с формальностями, и я проведу для вас вступительное занятие. Это недолго, займет не больше часа. Вы проведете? Да, конечно, закивала Светлана. Я обернулся на дверь и осмотрел пустой холл. «Здесь все так оставите?» «У меня еще две напарницы, они просто на обед ушли. Вот-вот уже должны вернуться». «Хорошо. Давайте тогда так». «Отлично. Приложите сюда свой ID. И еще раз». «Поздравляю, вы получили патент серебряного ранга», дежурно улыбнулась Светлана. «Благодарю», также дежурно кивнул я. «Как назовете отряд?» «Что?» «Название отряда». «А надо название отряда?» «Конечно, для внутреннего учета в системе». «Ммм, mm, сложный вопрос», задумался я. Как назло, в голову вообще ничего не лезло. «В иной ситуации я бы фонтанировал идеями, а сейчас просто пустота». «Красотка?» «Ой, давай сам». Если я предложу, а тебе потом разонравится, ты же мне на мозг капать будешь. Не буду. Не-не-не-не, плавали, знаем, тут без меня. Марин? Под моим взглядом Марина только расширила глаза и пожала плечами в полном недоумении. Да блин. Так, ладно, пишите, задумался я, пишите ОРДА. Только все большими буквами и с точкой после каждой буквы. Светлана быстро написала и повернула ко мне экран планшета, на котором красовалась надпись ОРДА. Так? Да, все верно. Интересное название. Аббревиатура? Да. Что-то значит? Да. А можно спросить, что? Можно. Только что это значит, я пока еще не придумал. Ах, вот как, усмехнулась Светлана. «Еще раз поздравляю, регистрация завершена. Сейчас подождите минутку, я выдам полагающиеся вам к патенту артефакты, а после мы отправимся на прохождение вступительной лекции». «Какие артефакты?» «Амулеты защиты от холода. Без них за стены не выходит ни один...» «Скажи, что у нас есть», — произнесла Димонеса. «У нас есть». «Да?» М -м, да, действительно, вижу примечание, что у вас должны быть свои амулеты. Будьте добры». «Что?» «Будьте добры. Передайте мне ваши амулеты». «Зачем?» «Гильдия авантюристов – одно из силовых подразделений защитников цивилизации живых. Быть воином-путешественником дает вам не только права и привилегии, но и обязанность вставать на защиту людей от нечисти». Филиал гильдии авантюристов в Дель Винтери включен в план обороны города, и каждый отряд при объявлении общей красной тревоги обязан занять свое место в оборонительных порядках. Светлана говорила сейчас как писаному, явно повторяя заученные фразы. И часто бывают общие тревоги. «На моей памяти, а я в Дель Винтере уже семь лет, не было ни одной», – пожала плечами Светлана. «Обнадеживает», — хмыкнул я. Светлана взяла сначала мой амулет и положила на свой планшет. Некоторое время ничего не происходило, потом пламя на клинках мечей заметно сверкнуло. После этого подобное Светлана проделала и с амулетом Марины. «Все, теперь амулеты зарегистрированы и привязаны к вашим ID. Ваше место в случае красной тревоги на первой террасе подземного города». Подчинение напрямую военному коменданту А где находится первая терраса подземного города? Проход к ней в самом центре у лестницы из города Нобелий в район облаков. Район облаков? Это нежилой дворец, ближе к самой вершине. Видели его наверняка, когда облаков над горой нет Да, видели, кивнул я, вспомнив тот самый дворец, который виден из нашего номера. Советую вам обязательно сходить потом туда, не ко дворцу, конечно, а на первую террасу подземного города, осмотреться. Все отряды авантюристов, как правило, числятся в оперативном резерве. Не для обороны стены, а для купирования прорывов нечисти. Периодически объявляют учебные тревоги, тогда щит на амулете светит желтым светом. Бывают и оранжевые тревоги, когда отряды вызывают уничтожать попавшую в черту города нечисть. Вы пока новички, вам это не грозит, но все же. Ну, а если будет красная тревога... В общем, сами понимаете. Ясно. Тогда надевайте амулеты, активируйте их и сейчас пойдем. Я только позову коллег, а то что-то подзадержались. И охранника для нас. Охранника? Да, мы все же к нечисти спускаемся. Пусть она и в клетках, но... По правилам, без охраны никак.